Глава восьмая. Комната принца в общежитии. Вечер. Киртан Алишадарайт. Странная малышка. Выдохнул я, прокрутив в голове воспоминания о Айше Ашер. «И ты мне проспорил, Вуд?» «Да быть не может!» — скинулся парень. «Неужели поведение Айши — это не стратегия по заманиванию в своей сети завидного жениха?» Мне тоже так казалось. Тем более, что я ошибся, увидев в ней ту, которой она не являлась. Да, ее демонстративное пренебрежение и нежелание взаимодействовать с нами смахивало скорее на отчаянное желание привлечь к себе внимание. Однако случившееся сегодня доказало обратное. Девушка была искренна в своих чувствах. Она действительно на дух не переносила вампиров. Она их ненавидела, и за ледяным напускным спокойствием ее истинные эмоции отчетливо проглядывали. Айша была честна в своих намерениях. Пакостить и вредить нам она не планировала, но и сближаться не имела ни малейшего желания. Даже наедине со мной не приняла помощь, не стала добрее, не кокетничала. Айша Ашер все еще во власти войны и прошлого. «Сирота? Полагаешь, на войне погибла ее родня?» Сунув мне в руку выигрыш кольцо-артефакт, спросил Вуд. «Отдаю добровольно». Я поморщился. Тот спор был спонтанным, навязанным. Обычно я подобной ерундой не страдал. Однако рунный артефакт был той вещью, которую я бы хотел владеть. И когда Вуд, отчаявшись уговорить меня на эту проверку, Предложил перстень из родовой сокровищницы, устоять не смог. «Вот так. Ты иногда такой придурок», — прошипела Дейсалин. «Личное дело студентки мы читали вчера. Свою прошлое она не помнит. Точнее, помнит лишь то, что произошло с момента её попадания в приют. А это с семи лет». Что вполне может быть правдой, раз она осталась одна, не помня ни своего имени, ни корней, ее семью вполне могли убить на войне. «Вот, даже если так, то она об этом не помнит. У нее что-то личное, что-то такое, что произошло уже после того, как ее определили в приют и дали новое имя. Впрочем, мне это не очень интересно». «Гораздо интригующим кажется метаморфозы с ее волосами». «А что с ними?» — вскинулся друг. «Белобрысая такая же, как королевская семейка. О, полагаешь, бастард? Тогда понятно, почему Кир спутал ее с принцессой». «Вот она седая!» Подлетев к парню и отвесив ему подзатыльник, прошипела подруга. «А королевская семья — блондины!» «А что, блондинка посидеть не может?» — рыкнул Вуд. «Довольно, остыньте оба». Остановил я назревающую ссору. «Вы оба правы и неправы одновременно. Корень проблемы Айши в ее опекунша, которая погибла по дороге в Авер. «Она была выпита?» — уточнила Дейсалин, все еще хмуро глядя на Вуда. Да, но официальной причиной смерти считается убийство разбойниками, желавшими поживиться легкой добычей. Откуда девчонка может знать о том, что вдовствующую графиню Веронику Ашервас убили именно вампиры, загадка? Может, она просто предполагает? Судя по тому, что я видела, Ашера дарена не только магия, но и превосходной интуиция. «И как ты последнее определила?» — фыркнул Вуд. «О, она достаточно умна, чтобы держаться от нас подальше», — оскалилась Дейсалин, но тут же нахмурилась. «Может ли так быть, что она присутствовала при этом? Помнишь, в деле говорилось, что Айша дожидалась опекуншу в соседнем саверном городе с личной служанкой графини?» Так может она в итоге была с графини, а не в Айвере и выжила? Скептически спросил Вуд. «А вампиры бедную сиротку пожалели? Сама в это веришь? Я промолчал. В голове звучали слова Айши о том, что она слишком хорошо знает, как заканчиваются любые переговоры о перемирии с вампирами. Откуда бы ей это знать, если она действительно... Не была свидетелем тех событий. Графиня Вероника аж Эрвас пыталась добиться переговоров, но привели они к ее смерти. Об этом не знал даже король страны. Так откуда же могла знать соплячка девятилетняя? Подслушала? Когда следующая полнолуние? Спросил я, желая сменить тему, хоть и сам отлично знал ответ. Даже если Айше известно что-то о том деле, она предпочла сохранить эти знания при себе. И раз не сказала тогда, не скажет уже никогда. Еще двадцать три дня до него. Плохо. Распределение команд будет раньше. Ты все еще сомневаешься? Разве ты не почуял лунный след в ее высочестве? «Моя соната была в Вашнигурске без всяких сомнений», — ответил девушке. «Но точный ответ я получу только в полнолуние. К тому же слишком удивительное совпадение. Королевская особа проходит практику на отшибе под чужим именем». «Ты так долго ее искал». «Вот поэтому нельзя ошибиться». «Да брось ты. Мы все ощутили аромат крови ее высочестворядны. «С этим невозможно ошибиться. Пусть и влияние луны спало, а песня еще не прозвучала. Ты, наконец, нашел свою сонату». Да Сарина отвернулась, скрывая свою досаду. То, что она была влюблена в меня, я знал. Как знал и то, что никогда не буду рассматривать ее в качестве своей невесты. И как бы ни старались она и ее семья, мой отец поддерживал меня в стремлении отыскать пропажу и не давил, не торопил с выбором жены. Когда встретил свою сонату, я был подростком по меркам человеческих магов, два года оставалось до официального совершеннолетия, а той, кто ею стала, оказалась маленькая девочка, сделавшая для меня невозможное. Я словно наяву почуял запах сырой камеры, в которой был заточен двенадцать лет назад. «Кир, оставляем Айшу в покое? А то наши уже ставки делают. Кто первым сумеет обаять бешеную Су?» Под моим взглядом да Дейсали насеклась. «Ашшер!» «Решили уподобиться местным аристократам? Тоже триста золотых заработать захотелось? А, нет, вы замахнулись на тысячу?» О сути конфликта между стипендиатами и местными аристократами я рассказал друзьям после занятия у декана Аждайтара. Интересно, Айша возгордилась бы, узнав, что цена ее девичьей чести тысяча золотых, а в прошлом году составляла пятьсот? Я усмехнулся. Скорее бы взбесилась и пошла драться с теми, кто держал кубышку. Я еще подумаю, стоит ли ей говорить, что в деле не только студенты, но и мастера этой академии. Знаешь, а я согласна с тобой, Кир, принцессу стоит проверить. Слишком уж странно, что древний дар проявился только в одном члене семьи. Может, королева ее нагуляла? Вуд задумался, явно высчитывая в голове годы. Когда парень был собран, его мозг работал со скоростью звука и с легкостью производил любые математические расчеты в считанные секунды. Совпадает по времени посещения Ардарики. Помните, королевская чита тогда совершала ответный визит для окончательного подписания мирных договоренностей, а по сути кабалы для остатков некогда процветающего королевства. «Я, конечно, не спорю, что традиционно даром обладали выход царь Дарики. И последней семьей, обладающей самым мощным даром, была королевская. Но, смею тебя заверить, его величество никогда бы не изменил своей жене. Луны повернуты на верности, иначе, из чего бы наш наследник соблюдал целебат. Салин! Прошу прощения, мой принц. Выметайтесь оба. чтобы я больше не слышал ни о спорах, ни о ставках. Узнаю, что кто-то в чем-то таком замешан, оторву голову. А Шер не трогать. Ее друзей тоже. Понятно? Поклоны вышли спешными и низкими. Узнайте, что сегодня произошло на факультете целительства и травничества. В академии ощущается отчетливый след палачей. «Да, мой принц», — кором воскликнули друзья. И только когда они вымелись из покоев, я выдохнул. «Так кто же ты, Айша Ашер? И почему вместо Ариадны, чья кровь притягивает своим звучанием, я все чаще думаю о тебе?» Айша Ашер «Какой была эта неделя?» «Напряженный. Меня буквально в узел скручивало от предчувствия беды. и это ощущение никак не проходило. Было ли оно связано с разбирательством дела Грымза, с назначением нового декана или с вампирами, я однозначно сказать не могла. Пока место Эльмиры Аш-Эрвас оставалось вакантным. Насколько мне было известно, на него претендовали многие. Даже мастер Ивла Кашет. Хотя ему, будем откровенны, за неимением высокого титула ничего не светило. Пусть это было место лишь второго декана, а по сути заместителя декана Дария Ашсаерза. Опять же, Грымза заведовала частью, связанной с травничеством, а мастер Аш от большими успехами в нем похвастать не мог. Он был именно целителем общей практики. Мерзавчики, естественно, уже знавшие обо всем, пусть и не детально, притихли. Каену освободили от занятий на три дня, И, конечно же, взяли с нее клятву молчания. С меня тоже. Но уже после того, как один из дознавателей провел допрос в присутствии ректора. И за это я все-таки была благодарна лорду Анергу Ашвалтару. Без его контроля мне бы выпотрошили мозги безо всякого сожаления. Еще одна клятва в общую копилку. На мне их уже столько. Друзьям я тоже не успела ничего рассказать, и это было к лучшему. Они не глупы и сами примерно догадались, что произошло. К тому же Каена уже неоднократно жаловалась на поведение своего однокурсника. Сложить два и два не особо сложно. Вампиры же. В первый день после того, как Грымзу и ее племянничка выкинули из академии, они буквально прожигали меня взглядами. Заговорить никто не пытался. но смотрели так, будто желали вынуть из меня душу и рассмотреть под увеличительным стеклом. Это повышенное внимание закончилось после того, как они поняли, что я ни на какой контакт идти не намерена и не собираюсь создавать даже иллюзию дружественного к ним отношения. Если намеки вампиры понимать не умели, то, видимо, имели гордость, потому что все-таки перестали обращать на меня внимание». Думаю, они бы и моих друзей игнорировали, если бы часть из них сама не желала наладить контакт. Так Вейла обзавелась знакомством с леди Дейсалин, которая оказалась прикреплена к факультету целительства и училась конкретно на целителя, а значит, вместе с нами посещала лекции. Вообще считалось, что вампиры не умеют исцелять, и вся их целительская наука завязана на крови. Однако мы ошибались. Как пояснила Вейли и леди Дейсалин, практически каждый из новых студентов имел целительские навыки не хуже уровня любого нашего студента факультета целительства и травничества. У вампиров эти дисциплины были обязательны для всех, причем не в общих чертах, поэтому как такового факультета целительства у них не существовало. Но была школа при академии. Школа целительства, которая одновременно являлась и автономной от самой академии, и вместе с тем входила в ее структуру. Запутана, да. А по сути, это был совершенно иной вид образования, нежели наш. Другими словами, все вампиры-студенты, какую бы специальность не выбрали в своей академии, автоматически были и будущими целителями. Без исключения. Несмотря на мои призывы образумица быть осторожней, Вейла оттаивала. Ей нравилась эта черноволосая вампирка с остервозным характером, которая всю неделю подсаживалась к нам на лекциях, демонстративно игнорируя принцессу. Я наблюдала за ними со стороны, не участвуя в беседах. Держала нейтралитет. Не позволяла коснуться меня даже вскользь. Кто знает... Может вампиры решаться на радикальный способ найти отличия между мной и принцессой? Ведь уровень их образования явно говорил о том, что анализировать и думать вампиры умели. И кажется, даже на порядок лучше людей. Это ведь так просто сравнить мою кровь и кровь принцессы. Понятно, что она будет иметь одинаковый аромат, ведь в обоих случаях кровь моя. Невольно отметила, что наши преподаватели... слишком плохо знали врага и его возможности. Отметила и бесилась от того, насколько все же разным был у нас уровень. И от понимания того, что, не согласись вампира на перемирие, война бы продолжилась. А если бы и закончилась, то не в пользу дружественной триады. Вампиры были умелыми во всем. Никакая тема не была для них сложной, неизведанной. Там, где мы прилагали усилия, вампиры скучающе зевали. Но стоило преподавателям задать вопрос, ответ следовал незамедлительно. И гораздо более полный, чем предлагалось нашей учебной программой. Я даже начала немного завидовать их знаниям. Да, я знала, что периоды взросления у нас разные. Люди живут гораздо меньше. Маги, конечно, дольше, но вот период взросления у нас такой же, как у простых людей. От 0 до 10 лет детства, с 10 до 15 подростковый или пубертатный период, затем следует юность, в течение которой наступает совершеннолетие, затем молодость. В отличие от простых людей, не владеющих магическим даром, в паре молодости маги застывают на физическом и биологическом уровнях еще лет на 100, и только затем начинают медленно взрослеть. При этом следующая фаза, взросления тоже может оказаться застывшей еще лет на 35-50. У всех это индивидуально и зависит от резерва и объема магической силы. И только затем приходит старость. У высших вампиров же детство и подростковый период длятся до 50 лет, и уже в 50 наступает совершеннолетие. При этом физиологически этот период можно приравнять к человеческому детству и юности. А сами вампиры в свои 20 фактических лет выглядят как дети, а в 35 – как подростки. Такие вот особенности их расы. Иными словами, наши вампиры были старше нас и гораздо. Причем не только с точки зрения прожитых лет, но и с точки физиологического возраста. Правда, уже не настолько сильно. Киртан аль Шадарет справил совершеннолетие 10 лет назад, а я, например, в прошлом году. И, как по мне, ему даже на последних курсах нашей академии делать было нечего, потому что если сравнить нас с точки зрения внешности и физиологии, то парень получался старше меня примерно на 5-6 лет. Но кто бы меня спрашивал? Вообще вампиры прочно вписались в местный пейзаж. На них, конечно, был повышенный спрос среди мерзавчиков, и ажиотаж в целом сохранялся. Но они довольно резво влились в студенческую жизнь, словно всегда были среди нас. К их чести, в местных забавах вампиры пока замечены не были. Они не пытались унизить стипендиатов, не пытались возвыситься за счет своего статуса или достатка, не кичились происхождением. К моему удивлению, в преддверии распределения по командам, мерзавчики словно забыли о стипендиатах. Никто не пытался нас подначивать или издеваться. Может, стеснялись при вампирах гулять на широкую ногу? Или все же сказалась ситуация с Грымзой и ее племянничком? Нас демонстративно игнорировали. Даже во время дежурств, от которых меня не освободили, хотя мое состояние оставляло желать лучшего. Пусть я и подлечилась, но полноценного отдыха так и не получила. А еще мне вновь начали сниться кошмары. Я не высыпалась катастрофически. И то, что мне постоянно приходилось держать ухо в рядом с вампирами, выматывало еще сильнее. И еще сильнее хотелось придушить каждого из них. Поэтому поведение мерзавчиков мне было на руку. Делают вид, что я мебель, ну и прекрасно. Впрочем, были и те, кто по этому поводу страдал. Да Ирину все же спустили с небес на землю. Орвот больше не звал девушку за отдельный столик. Отчасти это случилось потому, что из лазарета его выписали только пару дней назад. Отчасти потому, что к нему наведывался отец, которому донесли свою версию событий. Кто бы сомневался, что проблема оказывается, Была в обнаглевших стипендиатках, вешающихся на приличных лордов. Одна вела себя как дешевка из квартала утих и увеселений, приставая к бедному Орваду. А вторая, то есть я, увидев, что взаимностью подруги не отвечают, решила выбить эту самую взаимность из парня кулаками. Ректор не вызвал меня на ковер, хотя папаша Орвада желал видеть обнаглевшую дрянь, отметелившую его сыночка. но в итоге довольствовался отповедью, что его сынок недостоин студенческой эмблемы, так как смеет использовать подлые методы во время спарринга, и если в будущем попадется на подобном, его отчислят немедленно. Про это мне уже ариадно рассказала. Трижды за эту неделю мне пришлось делиться с принцессой кровью. Но на этом все. В остальное время я минимизировала любой контакт с ее высочеством. Она же, кривяси и морщи, сделилась своим мнением, потому как не была согласна с ректором. По ее убеждению, высшая аристократия, к которой относился род Орвода, была всегда права и имела право делать все, что ей заблагорассудится. Я радовалась тому, что мне всего три раза пришлось побывать у ее высочества для передачи крови. потому как с каждым разом выслушивать о том, что я должна крепко запомнить свое место, как и ее безграничную милость, становилось все тяжелее. И я все чаще ловила себя на мысли, что желаю заткнуть принцессе рот при том самым варварским и радикальным способом. Особенно после надменно брошенного заявления, что именно ее стараниями ректор не привлек меня к ответственности, за состояние талантливого родовитого парня. По словам все той же Ариадны, мы стипендиаты грязь под ногами, и радоваться должны, что лорды пожелали нами постель погреть, и бежать должны по первому зову, и угождать, пока невесты этих лордов не подрастут, и, наконец, не станут жёнами. Чего мне стоило выслушивать это молча и не давать волю своим желаниям, одной луне и известно. Грело только осознание того, что я доучусь. Получу диплом и, наконец, исполню волю леди Вероники, которая однажды привела сироту в свой дом. И пусть все осложняло наличие общей тайны с королевской семьей, я верила, что смогу добиться своего и выжить. Смогу. К сожалению, память, которую разбередил вампир, больше не желала сидеть под замком. Каждую ночь я снова видела казнь. То, что сделали с леди Вероникой вампиры, иначе назвать было нельзя. Каждую ночь я просыпалась, слыша тот немой крик, застывший на губах пожилой леди. Немой, потому что последнее, что эта женщина сделала, это спасла меня. Вопреки ее воле, я сбежала от служанки и прошмыгнула в карету графини. Тогда мне казалось, что если я этого не сделаю, то больше никогда не увижу свою, пусть не маму, но ту, кто мог бы ею стать. Нам просто не дали времени. Чуть меньше двух лет. Это все, что нам отмерили вампиры. И я не ошиблась. В тот день я видела тетушку в последний раз. А лица тех, кто с ней сотворил чудовищное, запомнила на всю жизнь. Как и то, как отреагировали на смерть леди Вероники и ее родственники. И мечтала, что однажды им всем отомщу. И вампирам, и надменным аж эрвас Кто же знал, что перемирие наступит так быстро? Я плохо спала, совсем не высыпалась. Едва соображала, что творила на лекциях, дежурствах и испытаниях. Действовала практически машинально. Наверное, мне в какой-то мере просто везло. Речь о том, чтобы стать лучшей, чтобы войти в число тех счастливчиков, кто будет выбирать команду, не шло. Я прекрасно осознавала, что нам ничего не светит, какими бы умелыми и знающими мы не были. А потому в урну выбора я ничего не кидала. Для меня все прошло как в тумане, потому что мое сердце, так давно и прочно спрятавшее страшную ночь под тысячу замками, Отперла их все, причиняя боль снова и снова, заставляя заново переживать все, что мне довелось испытать. Все, через что пришлось пройти. Вновь окунулся в борьбу за наследство, которое я никому не позволю забрать. Леди Вероника Аш Эрвас назначила именно меня своей наследницей. Титулы, земель, поместья, драгоценностей. И чтобы вступить в права, я должна была выполнить ее единственное условие – получить диплом мага-целителя. А до тех пор ее дрожайшие родственнички распоряжались всем, вот только продать ничего не могли. Смогли только лишить меня содержания, назначенного леди Вероникой. Но по итогу они все равно останутся с носом. И если раньше я сильнее всего опасалась леди Эльмиру, двоюродную племянницу тетушки вероники то теперь остальные могли только мечтать о том чтобы получить свои загребущие руки принадлежащие мне по праву больше у них не было такого сильного союзника находящегося так близко ко мне члены рода аш эрва не скоро вновь поднимут свои головы ректор явно решил не мелочиться и вообще все нарушения происходящее в Академии в то или иное время, приписал Грымзи и ее помощникам. Череда увольнений уже началась. Впрочем, совсем уж невиновных лорд Анерк не тронул. Но вот простить Мухлюш, Орвада и прочих мерзавчиков, которые не только во время спаррингов пытались обмануть как систему, так и преподавателей с подачи некоторых из них, он не пожелал. Иными словами, эти два новых учебных года в Академии будут самыми честными за всю мою учебу здесь и в то же время самыми сложными. Сегодня должно было состояться распределение по командам. Насколько я поняла, ректор зачем-то ускорил этот процесс, хотя изначально планировалось дать учащимся две недели. Одну на прохождение тестовой и теоретической части, А вторую на практическое демонстрирование своих навыков. В итоге сроки уменьшили. Возможно, еще и поэтому я чувствовала себя так паршиво. Толком было не поспать. не если даже и удавалось закрыть глаза, мозг отдыхать не планировал, заставляя меня раз за разом прокручивать в голове мое кошмарное прошлое. Причем в таких подробностях, от которых заходилось сердце и не всегда получалось сразу. Выровнять дыхание. Я умирала практически каждую ночь вместо тетушки Вероники. И спасибо соседкам, которые пусть и были недовольны тем, что я мешала им спать, по большому счету они не высыпались вместе со мной. Но ни одна из них не попыталась меня в этом обвинить. Наоборот, последние три дня я находила под своей подушкой лакомства: леденец на палочке или расписной пряник. Даже такую малость я себе позволить не могла. Впрочем, для моих соседок это был просто способ как-то поддержать меня. Но моя осторожность давно достигла своего пика, поэтому подарки я проверяла магией. А как иначе? И все же мне было приятно. Самую малость, но было. Это было сочувствие того рода, которое я действительно могла принять от людей, которые не являлись мне близкими. пусть и не в открытую. Конечно, мне не нравилось творившееся со мной, тем более, что такое уже случалось, пусть и не столь ярко, и последствия тогда были серьезными. И если кто-то узнает о том, что я в таком состоянии когда-то натворила, боюсь, даже перемирие с вампирами меня не спасет. В тот раз меня выручили друзья, и я обещала Вейле, что как только вернутся мои кошмары, Сразу обращусь к ней, однако, увидев в начале дня Вейлу, я каждый раз говорила себе, что вот сегодня непременно подойду к ней за помощью. Вот только поймать ее в одиночестве никак не удавалось. Да и Салим таскалась с нами даже в туалет и взяла привычку следовать за нами в столовую. А я ни за что при ней не стану рассказывать о том, что у меня есть проблемы». Потом начинались дежурства, и я не могла ни покинуть пост, ни после отбоя зайти в комнату Квейли. Там тоже были чужие уши. Помимо прочего, вообще-то после отбоя нельзя было ходить по коридорам и чужим спальням. А утром, на месте, где мы собирались со стипендиатами на завтрак, опять появлялась вездесущая, хотя скорее везде сующая свой нос, Дейсалин. Да Время шло. Удобного случая так и не находилось. А теперь и вовсе. Мы стояли в церемониальном зале и ждали, когда же нас, как тех жертвенных овец, распределят по вампирам. «Айша Ашер», — прозвучал голос Киртана Аль-Шадарайта, вынудив меня вынырнуть из не самых веселых мыслей, а огромный зал затихнуть. «Последний член моей команды Айша Ашер».